«Я бы с удовольствием сказал, что все это я тоже определил по его акценту, но боюсь, что мне никто бы не поверил, и в первую очередь сам Уоллес, хотя сейчас он старательно делает вид, что верит во все, и в то, что это самый обычный прием, и в то, что Виктор Ивлев действительно аташе посольство и в то, что я, подозрительный новый фигурант, действительно заслужил грамоту за труды на ниве науки». И уж, конечно, он искренне верит, что сам он чистый дипломат и не имеет никакого отношения к ЦИРУ. «Здравствуйте, Марк!» Капитан Ивлев корректно наклоняет голову в европейском поклоне. «Знакомьтесь, это наш земляк Игорь Сергеев, он ведущий специалист авиакосмоса». Улыбка добродушного бульдога становится еще шире. «Привет, Игорь, я Марк, вы надолго в Вену?» Как пойдут дела? Думаю, на неделю. Мы обмениваемся рукопожатиями. У Марка крепкая и сухая ладонь. Здесь замечательный ресторанчик. Лучший в городе. Давайте сходим на днях. Я приглашаю. Марк излучает доброжелательность и полнейшее радушие. Это компанейский парень, который всегда рад новым знакомствам. Симпатизирует каждому, с кем знакомиться. Причем настолько, что готов сразу раскошелиться на стол в дорогом ресторане. При этом он не переигрывает и ухитряется не выглядеть идиотом. Да, Уоллес настоящий профессионал. Спасибо, Марк. Но если мы примем ваше приглашение, то с условием платим поровну. Смеется Июлев. Я давно не вижу Виталия Викторовича. Добродушный бульдог пригубляет свой стакан с плавающими кубиками льда. Он обещал мне интересную марку. В шумном зале будто лопнула туго натянутая струна. Мужчины, похожие... В своих смокингах на деловитых воробьев с белыми грудками продолжали склевывать бутерброды и рюмки с проплывающих подносов. Глубоко декольтированные дамы, безуспешно подражая Монни Лизе, загадочно улыбались поверх бокалов шампанским. Деликатно играл небольшой оркестр, и звука лопнувшей струны никто не услышал, хотя для нас, Ивлевым, вопрос прозвучал, как замаскированный глушителем выстрел. «Потому что, Виталий Викторович, это никто иной, как капитан Торшин» один из участников чрезвычайных происшествий, потрясших венскую резидентуру российской разведки. Интерес к нему резидента ЦРУ не может быть случайным, и такие вопросы случайно не задаются. Значит, обнародованный интерес имеет прямую и явную цель, которая нам пока непонятна. «Виталия Викторовича вызвали в Москву», ровным голосом сообщает Ивлев, не переставая улыбаться. «Он будет учиться в дипломатической академии». «Хрен там в академии!» «Нарушение норм поведения в стране пребывания, «Расконспирация, несоблюдение личной безопасности «В лучшем случае попадет на курсы машинистов метрополитена». Я тоже улыбаюсь. Уолли скивает. «А смокинг он, очевидно, продал Игорю?» «Что?» – переспрашивает Ивлев. Я успеваю сдержать аналогичный вопрос, так как он не имеет смысла. «Это не вопрос». О проявлении эмоций. О, следовательно, слабости. Лучше сделать вид, что не расслышал последнюю фразу. «Здесь на рукаве небольшая дырочка», — поясняет Уоллес и показывает пальцем. «Я сам ее случайно прожег сигарой». «Думаю, на многих смокингах есть дырочки от сигар», — Ивлев продолжает улыбаться. «Вряд ли они отличаются друг от друга». «Вы правы», — соглашается Уоллес. «Просто до нас дошла информация о том, что у вас возникли некоторые проблемы». «Да нет». Атташе Ивлев недоуменно приподнимает бровь. Никаких проблем. И они связаны с недавней выставкой передовых технологий. Американец чуть поклонился в мою сторону. Думаю, что присутствие здесь Игоря подтверждает эту информацию. Не знаю, о чем вы говорите, Марк, но мое присутствие здесь вызвано предстоящими переговорами с австрийским правительством. Вступаю в разговор я. И больше ничем. «Во всяком случае, ни о каких иных причинах мне ничего не известно». «Отлично!» – Уоллес допивает свой виски и откланивается. «Возможно, я что-то неверно понял, но в любом случае, если вам понадобится помощь, я буду рад сделать все, что в моих силах». «В наших силах», – уточняет он, подчеркивая, что выступает не как частное лицо, а как представитель серьезной государственной структуры. «Спасибо, дружище!» Ивлев ответно поднимает свой бокал на уровень глаз, будто салютуя. «Некоторое время мы молчим. С одной стороны, надо запомнить каждую фразу американца, интонации, и порядок слов, соответствующие им выражение лица. С другой, обсуждать прошедшее здесь и сейчас нельзя. Это будет специальное, очень важное обсуждение». Здравствуйте. Я журналист. Вот моя карточка. Выныривает откуда-то сбоку маленький худощавый мужчина семитского вида. У него волнистые волосы и заметная плешь. Меня интересует русско-австрийский проект космических телекоммуникаций. Вы могли бы дать интервью по этому поводу? Возможно, киваю я, но не в индивидуальном порядке. И не раньше, чем пройдут переговоры. Речь может идти о пресс-конференции, когда договор будет подписан. А какова максимальная зона покрытия спутника-ретранслятора? Не унимается он. При достаточной ширине встает вопрос о привлечении к проекту и других стран. Так диктует экономическая целесообразность. Сотрудники группы подготовки переговоров не уполномочены обсуждать с кем-либо конкретные детали. Строго говорю я. Ждите официальных заявлений. Журналист исчезает. Вы замечательно входите в роль, говорит Ивлев улыбаясь. Но улыбка явно вынужденная. Чувствуется, что он сильно озабочен. «Поскучаете немного без меня?» спрашивает он. «Я должен доложить резиденту о подходе Уоллеса». Полковник Фальшин стоит в стороне. Коренастый седой мужичок с колючими глазами. Смокинг сидит на нем, как на корове седло. Да и весь его вид, настороженный и подозрительный, чужеродин, крутящемуся вокруг веселью. «Чуть позже. Сейчас вы мне нужны здесь». А минуты в этом деле ничего не решают. Получилось суховато и слишком по-командирски, но Виктор не обиделся. К тому же у меня действительно широкие полномочия. Прием идет как обычно. Лица участников все больше краснеют от выпитого и возбуждающей атмосферы элитарного праздника. Сильнее пахнет дорогим парфюмом, потянуло сигарным и трубочным дымом. Несколько пар уже кружатся в вальсе. Неподалеку появляются громоздкие, как колонна, да господин. Властное высокомерное лицо, прекрасно сидящий смокинг, уверенные манеры. К нему немедленно подбегают официанты с подносами. Он берет коньяк и, игнорируя бутерброды, по-хозяйски осматривается. Движением руки подзывает к себе какого-то австрийца. Выслушивает что-то похожее на короткий доклад, потом делает знак сотруднику посольства. И тот почтительно спешит навстречу. Удивительно. Можно подумать, что это посол или кто-то из его заместителей. Забыв про этикет, толкаю Ивлева локтем в бок. «Что это за чудо в перьях? Где?» а, -а, а это господин Курц!» «Настолько торжественно поясняет Аташе, что я испытываю раздражение. Почему наши склонны прогибаться перед богатыми иностранцами?» «Ну и что? Разве фамилия вам не знакома?» «Я знаю только, что Курц — это короткий». Так обозначают патроны. Браунинг 9 мм. Курц. И что с того? Если я хотел вывести капитана из себя, то мне это не удалось. Господин Курц очень богатый и влиятельный человек в Вене. Пропустив мою фразу мимо ушей, спокойно поясняет Ивлев. Он считается другом России и пока оправдывает это мнение. Пойдемте, я вас познакомлю. По крайней мере, свою фамилию он не оправдывает, бурчуя. Ему следовало быть толстым коротышкой. Курц уже разговаривает с высокой стройной дамой в строгом черном подгорло платье. У нее рыжие волосы до плеч, в руке сандаловый веер. Она многозначительно улыбается и строит собеседнику глазки. Пляшивый журналисты и еще несколько человек столпились вокруг и ждут своей очереди, чтобы побеседовать с влиятельным господином. Но, увидев Ивлева, курс сразу переключает внимание на нас. Мы знакомимся, маска высокомерия бесследно растворяется в радушной улыбке. «Будем совместно запускать спутник?» – спрашивает он, крепко тряся мою руку. «Я вложил три миллиона в этот проект. Надеюсь, он принесет хорошую прибыль. Давайте за это и выпьем. Кстати, какая там зона покрытия?» «Черт! По памяти не скажу. Я чокаюсь и делаю первый за вечер глоток». Коньяк действительно хороший. Надо смотреть документы. Курц весело хохочет. Я думаю, что все документы есть в вашей голове. Скромная улыбка, которую можно истолковать как угодно. Вот весь мой ответ. Но она заперта как сейф. И это вполне понятно. Сейчас ведь бал, а не деловые переговоры. Извините мою бестактность. Лучше развлекайтесь, потанцуйте с Реной. Она почти русская. Прекрасная идея. Я поворачиваю с коржеволосой. Вы позволите? Она поощряюще смеется. С удовольствием. Мы идем к пятачку для танцев. Черное платье оказалось строгим только спереди. Сзади эта строгость компенсирована некоторым легкомыслием. И сейчас я рассматриваю узкую женскую спину, обнаженную до копчика. Мне даже кажется, что я различаю начало межъягодичной ложбинки. Но тут Ирена поворачивается и перехватывает мой взгляд. Кажется, вы изучаете анатомию. Она смотрит мне прямо в глаза, и в этом взгляде столько же скромности, сколько в задней части черного платья. «Я вообще очень любознателен», — говорю я чистую правду, — и начинаю уверенно кружить даму в вальсе. «Почему господин Курт сказал, что вы почти русская?» «Я полячка», — поясняет она. «В Европе не делают различий между славянскими народами, хотя я родилась и выросла здесь». У Ирены тонкая талия и узкие бедра, кожа на спине горячая и чуть влажная. Она танцует легко и грациозно, не отстраняясь, когда я прижимаю ее немного сильнее, чем допускают правила приличия. Так создается иллюзия доступности, которая должна заводить мужчину и способствовать тому, чтобы он потерял голову. Но искушенного в боях с нечистой силой экзорциста это не касается. Он привык не поддаваться на дьявольские уловки». «У вас роскошные волосы!» «Я слегка растрепываю густую рыжую гриву, и, чтобы как-то оправдать такую вольность, добавляю, если верить рекламе, это исключительно заслуга шампуня». Ирена заливисто смеется. «Ложь!» «Все, что есть у женщины, это подарок природы и гены родителей. Вы прибыли на предстоящие переговоры по коммуникационному спутнику?» «Да». Я прижимаю щекой к ее гладкой горячей щеке, и мой жаркий шепот наверняка щекочет изящное маленькое ушко. Скажу вам по секрету, я один из главных экспертов. Тяжелый аромат дорогих духов кружит мою склонную к наслаждениям голову, и я даже на миг утыкаюсь носом в обтянутое тонкой тканью плечо. Получилось. Вот он, длинный волосок, отливающий золотом на космическом мраке черной супершерсти 350. Я аккуратно цепляю его пальцами, чтобы при первой возможности опустить в карман.